В конце концов ему пришлось спать в парке на скамейке. Агент 628461 сбивший до кровавых мозолей ноги во время этой погони собрался было возвращаться к себе, но внезапно обнаружил что за ним самим тоже кто-то следит. он захромал побыстрее, но звук чьих-то шагов позади не отставал. «628-461» решил отказаться от борьбы. Ему было уже наплевать, выследит его кто-нибудь или нет. «Все равно утром уезжать отсюда», — думал он, поднимаясь по лестнице пансионата, в котором остановился на этот раз. Проводив его до двери дома, агент 378-550-й вернулся в собственное прибежище и потратил всю ночь на то, чтобы написать и зашифровать донесение лейтенанту Вэр Крампу, в котором он сообщал адрес выслеженного им подрывного элемента. Но поскольку начинал он писать это донесение в половине одиннадцатого вечера в понедельник, а закончил в два часа ночи во вторник, Вэр Крампу пришлось с большими, чем обычно трудностями, докапываться до его смысла. При расшифровке кодом понедельника первая часть донесения казалась осмысленной, вторая же представляла собой какой-то странный набор слов. С вторничным кодом получалось наоборот. Конец фразы обретал смысл, начало же утрачивало его. К тому времени, когда лейтенант Вер Крамп отказался от попыток что-либо понять в этом донесении, устраивать облаву в пансионате было бы все равно уже бессмысленно. 628-461... ночевавший тут под именем Фредерика Смита, успел утром съехать и уже зарегистрировался в другом месте, под именем Пита Реттифа. Не только лейтенант Веркрамп испытывал затруднения, пытаясь разобраться, что же происходит вокруг. Нечто подобное переживали также и миссис Хиткоут Килкун и командант Ван херден «Вы уверены, что его там нет?» — допытывалась миссис хиткоут килкун у майора, которого она ежедневно посылала в Везен сообщить команданту, что его ждут к обеду. «Совершенно уверенно», — отвечал майор блоком. «Я просидел в баре почти час, и он так и не появился. Я спросил у бармена, не видал ли тот его. Тоже нет». «Очень странно», — сказала миссис хиткоут килкун он же совершенно определенно написал, что остановился в гостинице». «На мой взгляд, чертовски странное было это письмо», — проговорил полковник. «Дрожайшая Дафни, командант Ван Херден имеет удовольствие». «Мне оно показалось очень милым», — перебил его миссис Хиткоут килку «Оно доказывает, что у команданта есть своеобразное чувство юмора». «Мне это не показалось чувством юмора», — сказал майор, «до сих пор не вполне еще пришедший в себя после встречи с командантом». «Лично мне кажется, что мы должны быть благодарны за маленькие подарки судьбы», — сказал полковник. «По-моему, эта скотина все-таки не приедет». И полковник вышел расположенный позади дома двор, где Харбингер вываживал крупную черную лошадь. «Все готово на завтрак, Харбингер. Фокс в хорошей форме». «Сегодня утром гонял его на пробежку», — ответил Харбингер, худой человек с короткой стрижкой и узко поставленными глазами. «Он довольно резво бежал», — «Отлично, отлично», — сказал полковник. «Что ж, утром выезжаем как можно раньше». Миссис Хиткоут Килкун, остававшаяся в доме, никак не могла понять причину отсутствия команданта. «А вы уверены, что спрашивали в той самой гостинице?» — допрашивала она майора. «Я зашел в магазин и спросил, где гостиница», — объяснял ей майор. «Продавец попытался всучить мне кровать. Похоже, он почему-то решил, что мне нужно именно это». «В высшей степени странно», — проговорила миссис Хиткоут Килкун. Я сказал, что кровать мне не нужна, продолжал майор. В конце концов, он показал мне гостиницу, она прямо через дорогу. И там о нем ничего не слышали? Там совершенно ничего не слышали о человеке, которого звали бы командант Ван Хейрден. Может быть, он приедет завтра, с тоской в голосе сказала миссис Хиткоут Килкун.